Иаков. Со слов друга Игната я знал, что родильный процесс дело не быстрое. Можно сказать, подготовительная теоретическая база у меня была, но когда пришлось сидеть и ждать, обливаться потом на протяжении нескольких часов, я понял то, что и так знал всегда: к жизни теоретически не подготовишься. Всё познаётся только на практике. Когда же всё закончится? спросил у самого себя. Раздался звук шагов, но не со стороны родильной палаты, а из коридора. После лёгкого стука в дверь в комнату ожидания опротиснулся старший брат. Адам подошёл ко мне, стиснул крепко и потрепал по голове. "Переживаешь, мелкий? Мия ещё не родила?" "Не родила. Переживаю, конечно." "Уверен, скоро тебе объявят, что ты стал дважды папашей за один раз." "Ты сам мог им стать", отบрил я. "Чего уж скромничить?" "А", неопределённо протянул Адам и помрачнел. Он потоптался немного на месте и опустился на диван. "Я с тобой подожду, не против?" Я внимательно посмотрел на осунувшееся лицо Адама. Волосы уже начали немного отрастать и топорщиться тёмным ёжиком, но всё равно брат выглядел мрачным, как грозовая туча. "Вообще-то я могу быть немного против. Ты же сам знаешь, где ты должен быть", возразил я. "Не выйдет. Всё слишком сложно", выдохнул он, не договорив. Я и без его подсказок знал, что с Эвой у него отношения закрутились крепче и глубже, а еще острее и безнадежнее, чем у всех. Адам, может быть, сам не ожидал, в какую сторону вынесет, но вынесло так мощно, что он не находил себе места, поэтому пришел даже в роддом, чтобы не быть одному. «Тебя это гложет?» — заметил я. «Забей, я переживу!» Я еще раз посмотрел на его лицо. Почувствовав мой взгляд, Адам приободрился, нацепил на лицо уверенную улыбку. Мою новую рекламную кампанию видел, выхожу на новый уровень. От celebriti отбоя нет, каждая вторая звёздная пиздёнка норовит ко мне попасть на персональную тренировку. И не только, ухмыльнулся пошлавата. Улыбка вышла по всем правилам, с намёком и задором. Я более чем уверен, что чужим, посторонним хватало одной улыбки Адама, чтобы поверить в его слова, но я был его самым близким человеком и словно на себе чувствовал боль, которая сидела у него внутри и не притуплялась ничуть, только разрасталась во всю ширь, как раковая опухоль. Я хотел бы ему помочь, но Адам отмахивался от помощи с усердием осла Рикардсмина. Всё-таки я предпринял попытку. Если наша женская гвардия об этом узнает, мне не издоровать, прочистил горло. Ты про Арину имею, я к ивнул. Вы знаете о чём? О том, что я тебе инфу слил, когда ты лежал в больнице, Эва к тебе приходила. Приходила? В потускневших глазах хада мозажокся огонёк, но тут же мгновенно погас. Свестишь ты мне, братица. Я был у неё после выписки, она меня видеть не желала. Всё так демонстративно, гордячка. Мои уроки покорности не пошли ей на пользу. Снова за старое взялась, языкастая. Так уж, оттало словами. Короче, все. Не хочу ничего знать. Закрыл, забил, мертво. Пусть так, но все-таки она приходила. Сидела возле твоей постели. И поверь, ей точно было не плевать. Мия с Ариной на тебя сердится, что ты обидел их подругу. Они взяли с меня клятву, что я о визите Эвы тебе не расскажу. А ты разболтал, трепло. Как же твои клятвы? Клятва и клятва, подумаешь? Но ты мой брат, а это стоит дороже всех клятв вместе взятых. Не тупи, Адам, ты обидел Эву, имей смелость признать ошибки. «Думаешь, она меня не обидела?» — пророкотал Адам. «Обидела. Я не расскажу, как именно, это только она с двоих касается. Но это было сделано нарочно, чтобы задеть меня за живое, ударить, ранить и провернуть нож в ране. Поверь, с ножами, словами они обращаться умеют». Не стоит вестись на её мягкие вид и приятные манеры. Это госпожа, сот она, мать всех демонов в месте взятых. Адам ругнулся и смахнул пот со лба. "А чего это ты так взбудоражился?" спросил я с подозреньем. "Завёлся на полную катушку. Тебе показалось? Мне на неё плевать". "Врёшь же, я по тебе вижу. Короче, дела обстоят так. Пока ты с Эвой конфликт не решишь, пока точку не поставишь, я тебя в дом не пущу. К детям прикоснуться не позволю. Охренел, что ли? Моих племешей мне же и не дашь? Да я их жду не меньше тебя. Я столько всего им уже купил. Даже качели получилось собрать, а они такие замысловатые были в сборке. Половину моего терпения съели. И теперь ты говоришь, что не пустишь, обалдел? Адам вскочил и дернул меня за собой и схватил за полы халата. Вот поэтому я тебя и не хочу пускать. Ты как пороховая бочка, настроение у тебя тёмное, негативные волны во все стороны исходят. Слишком много разрушительной энергии. Халк, не надо мне указывать, сам разберусь. Вот и разберись. Мнётесь на одном месте и ты, и Эва. Задолбали. То тебя в гости позови, но Эву не приглашай, иначе опять выйдет скандал, и мы с пчёлкой без посуды останемся, потому что вы всё поколотите. То Эву в гости зови, но о тебе не упоминай, иначе она как заведется, как начнет тарахтеть, и тебя нелегкая в этот же момент принесет. И что опять? Скандал? Мы с пчелкой снова без посуда останемся, а то и без мебели. Хватит портить мой дом. Все. Разберитесь между собой. Разберусь. Точку поставлю. Поставь. Поставлю. Думаешь, слабо мне? Думаю, что так. Разберусь. Наша обменные репликами прервало покашливание. Мы с Адамом обернулись синхронно. В дверях стояла медсестра и разглядывала нас с братом. Исаев? Мы Исаевы, ответили хором. Яков Исаев, растерянно добавила девушка, поняв, что мы близнецы. Адам разжал пальцы, я отряхнулся и вышел вперёд. Это я. Поздравляю с рождением сына и дочери. Через мое тело прошла горячая волна радости, даже склока с Адамом перестала иметь значение и отошла на дальний фон. Осталась только одна ослепительная радость — океан любви и желания увидеть своих, жену и детишек. «Я стал отцом!» «Поздравляю, брат! Двое, молоток!» — прогудел за спиной Адам. «Я могу увидеть жену и детей!» Да, можете, скоро переведём Мию в палату, несколько часов она будет находиться под наблюдением. Позже принесём детишек. Да, да, да, закивал я. Дайте посмотреть. Меня отвели, показали сечности секунды перед тем, как увидел жену с двумя комочками у её груди по обеим сторонам. Мия, помничка моя, пчёлка. Я бросился её целовать, потом переключился на детишек, с гордостью отметив, какие они красивые. Разово щёки самые красивые детишки в мире. Сын послушал тебя, появился на свет первым, поделилась мне на несколько минут раньше сестрички. Мой мужичок, а можно подержать на руках? Загорелся желанием. Мне осторожно подали детишек, я прижал их к груди задержав дыхание, и понял, что моё сердце стало ещё больше, просто расширилось размером во всю вселенную, во всю нашу вселенную полную любви. Такого мощного притока энергии я не ощущал ни разу. Просто позволил этим волнам циркулировать через тело и заряжать каждую частичку, каждую молекулу чувством любви и счастья. "Яков, ты станешь лучшим отцом", счастливо отозвалась Мия. "А ты лучшей мамочкой. Держи Мне помогли передать малышей героине этого дня. Устала. Я поцеловал лоб Мии, покрытый испариной. Немного. Забери трусики, попросила Мия, сунув кулачок в мою ладонь. Сохрани ж дома до моего возвращения. Обязательно. Это же наш талисман. Люблю тебя безумно. Спасибо за всё. Скоро увидимся. Как только разрешат посещения, я буду у тебя. Люблю. Люблю. Когда Мию забрали из роддома, я был на седьмом небе от счастья, потому что стал отцом двух потрясающих детишек королевская двойня, а моя жена, настоящая красотка, огненная и страстная. Поглядывая по сторонам, я посмотрел на Адама, который тоже был среди гостей. Куда же мы без старшего Астолопа? Он был членом нашей семьи, за счастье которого я переживал не меньше, чем за себя. Его путь к счастью оказался тернистым, но это уже совсем другая история, о которой никто не расскажет лучше, чем он сам.